Основы тартароведения Продолжение С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info Автор публикации Андрей Кадыгчанский Тартария – вопросы, оставшиеся без ответа Итак, пришло время подвести черту, кратко сформулировать, что же нам на сегодняшний момент удалось доказать и отделить версии от предположений хотя данная работа и не претендует на роль научной, но тем не менее при ее написании я старался как можно реже использовать такую логическую дефиницию как предположение. Я не принимал в расчет труды современных исследователей, имеющих сомнительную репутацию, которые своими умышленными и неумышленными действиями наносят колоссальный вред науке, ставя все то, что связано с Тартарией, в одну ступень сотнями прочих маргинальных сочинений. Все оперируемые понятия суждения и выводы базируются на основе фактов, изложенных в источниках, которые признаны официальной наукой. Отсюда следует, что по большей части, за исключением ошибочных выводов, которых не избежать и мне, и вообще кому-либо из смертных, имеется веские основания согласиться с тем, что история Великой Тартарии имеет право претендовать на роль части мировой истории наряду с историей Древних Рима и Греции. Не касаясь вопроса о подлинности существующей хронологии, принятой в истории, уже сейчас можно выделить ряд вопросов, на основании которых необходимо начать коррекцию всей существующей системы знаний но с учетом изменений значения многих терминов, понятий и определений, которые произошли в течение длительного периода в силу различных причин. Необходимо постоянно помнить о том, что еще в недавнем прошлом множество понятий имело иной смысл, а некоторых вообще не существовало. Например, до конца 19 века в науке отсутствовало такое понятие как «нация». Не существовало и этнических общностей, таких как славяне, Уграфины, скандинавы, прибалты и прочее. А вот такие понятия, как государство, страна, империя, император, великий и прочие, имели в прошлом иной смысл, отличный от тех, которые мы используем сегодня. Например, определение «страна Великая Тартария» имело следующее значение. Земли, занимающие большую площадь, на которых живут преимущественно народы, ведущие родословную от общего предка по имени Тартар, объединенные правлением одного главы, которому они платят налоги. А понятие император великих моголов имело следующий смысл. Человек, руководящий народом, который сам себя относит к поколению Маголов или Магуллов, которых соседние народы называют великими за их высокий рост и могучее телосложение. И ведь правда, многие арабские и европейские путешественники описывали жителей Тартарии как рослых и сильных людей. Не исключено что само слово «могучий» эпитетного происхождения и означает «сильный», как могу. Таким образом, становится понятно, что говоря «великий», наши предки вовсе не имели в виду какие-то выдающиеся заслуги и особенности, ставящий объект, которому применен эпитет, выше других. «Великий» – это просто «большой». «Великороссия» или «Малороссия» – Отличались только размером территорий и больше ничем. Как и название, Малая Тартария не являлось уничижительным по отношению к Великой. Просто одна большая, другая поменьше. Также следует напомнить и об изменении значения слов Индия, «лето» и «век». С последующим сложилась очень забавная коллизия которая вносит колоссальную путаницу в головах современных историков. Так, видя в старинной рукописи это слово, исследователь автоматически переносит на него привычную для него трактовку, что это период длительностью в 100 календарных лет. Но ведь еще совсем недавно каждый русский отчетливо понимал, что век бывает разным. Это отразилось даже в нашем современном бытовом языке и в искусстве. Вспомните известную песню из любимого многими кинофильма, которая начинается строчкой «Кавалер Гарда. Век недолог». Никому в голову не приходит задать себе вопрос. Как так? Почему век может быть долгим или недолгим? Ведь сто лет, они и в Африке сто лет. А все дело в том что когда историки еще не успели раздробить историю на эры и эпохи, наши прадеды для обозначения исторических периодов использовали понятие век. И века были самой различной продолжительности. Покажу это на примере Евангелия для детей, изданного в Санкт-Петербурге в 1820 году. Кстати, современные ученые спорят о времени всемирного потопа, доказывая друг другу, 12,5 тысяч лет назад он произошел или 40 тысяч лет назад. Стыдно. В начале 19 века каждый ребенок знал точную хронологию событий. Коллизии христианской хронологии. Первый век. От сотворения мира до потопа и длился 1656 лет, 1 месяц и 26 дней. В соответствии с григорианским календарем получается, что потоп случился 26 ноября 3583 года до новой эры. Второй век. От лета 1656. 57 то есть от прибытия ноя к горе арарат до призвания авраама в 2083 лето от сотворения мира продлился 426 лет 4 месяца и 18 дней третий век длился 430 лет от призвания авраама до лета 2513 или 2997 года до нашей эры, когда Моисей увел свой народ из Египта. 4 век. От исхода иудеев до заложения храма Соломона в лето 2992. От сотворения мира. Или 2518 года до нашей эры. Длился 479 лет и 17 дней. 5 век. От заложения храма Соломона до конца пленения иудеев царем Киром, которое случилось в лето 3468 от сотворения мира. Длился 476 лет. Здесь возникает противоречие со сведениями, оставленными Геродотом. Либо на самом деле Кир жил на 1500 лет ранее общепринятой версии, либо указанное событие произошло на тот же срок позже если оно вообще было на самом деле. Шестой век. От начала свободы, дарованной Киром и Иудеем, до воплощения Бога Слова, или Рождества Христова, которое произошло в лето 4000. Содержит 532 года. Здесь опять загадочный момент. Получается, что Иисус родился на 1508 лет, раньше своего официального Рождества, которое... Каждый год отмечают во всем мире 25 декабря. Седьмой век, от Рождества Иисуса до скончания мира. И тут наступает один из самых интригующих моментов. Если автор не сумасшедший, то как понимать его слова? Ведь если седьмой век начался в 1508 году новой эры, то что было дальше? Мы до сих пор продолжаем жить в седьмом веке или же... Мир скончался еще до того, как автор написал эти строки в начале XIX века. По тексту совершенно не ясно, был уже конец мира или все еще впереди. Существует масса косвенных свидетельств, указывающих на некоторый исторический рубеж, разделивший историю на «до» и «после». О нем не сохранилось ни единого документа, ни единого прямого упоминания. Но по косвенным признакам это случилось в период между 1812 и 1841 годами. Именно это время выглядит наиболее правдоподобным на фоне всей официальной истории. И множество исследователей пришли к выводу о том, что написанная фальшивая история и появилась на свет ради одной только глобальной цели – Сокрытие факта величайшей катастрофы, практически полностью уничтожившей жизнь в северном полушарии. После чего начался очередной передел мира. Но это тема уже для другого исследования. А пока вернемся к основным фактам, которые можно считать вполне основательными, учитывая вышесказанные корректировки понятий и определений. Тартарские тезисы. Тартария это наследница одной из древнейших цивилизаций, существовавших одновременно с такими допотопными цивилизациями, как египетская, вавилонская, индийская, китайская и, может быть, теми, которые считаются мифическими. Это Атлантида, Лемурия и Гиперборея. Велика вероятность того, что вышеперечисленные цивилизации, за исключением мифических, Являлись частями одной единой цивилизации, которая, по некоторым сведениям, носила название Империя Рош. Изначально рожь простиралась на территории всего Северного полушария, после всемирного потопа возродилась на пространстве Северного Ледовитого океана до Индийского океана и Красного моря, с севера на юг и от западного побережья Северной Америки до Британии, с востока на запад. А с того времени, когда территория этой страны потеряла часть Европы, западные реки Роны, Северную Африку, Ближний Восток, Междуречие и Индию, за ней закрепилось несколько названий, существовавших иногда одновременно, среди которых были такие как Индия Верхняя, Скифия, Магол, Тартария, Катай. И все это имело обобщенное название ⁇ Ассия. Приблизительно в первом веке нашей эры сложились наиболее устойчивые границы Ассии, которая фактически граничилась с Европой по Дунаю, а формально по реке Дон. Однако вплоть до 16 века все земли от Дуная и Балтики подчинялись Тартарии. И фактически образовывались не единое целое, несмотря на отсутствие такого понятия как страна или государство в нынешнем их понимании. Как Европа состояла из отдельных земель, так и Тартария, по сути, являлась конфедерацией отдельных политических образований. Но в отличие от Европы, где каждый был сам за себя, все субъекты Тартарии подчинялись единому правлению и, по сути, являлись централизованным государством, государством крайне неоднородным, как по этническому составу, так и по форме государственной власти, уровню развития отдельных регионов и образу ведения хозяйства. Каждая из земель имела собственное название, правителя, символику, валюту и армию, но все они были равны между собой и несли солидную ответственность, Перед двором великого хана, но кроме обязанностей, каждый из субъектов имел и набор прав, который гарантировал ему великий хан в виде материальной и военной помощи. Вообще тартария это не самоназвание жителей большой страны. Каждая из стран имела собственное название: Белая Русия, Червоная Руси, Биармия, Московия, Болгария, Булгария. Абдория, Черемисия, Югория, Черкасия, Тангут, Могол, Тартар и так далее. Один из народов, который называл себя Тартар, живший на территории современной Колымы, в городе Тартар, на берегу одноименной реки, дал название всем народам, которые жили восточнее Дона и севернее Тибета. Однако название это было общем на всех, что, понятно, многим не нравилось. Как сейчас для иностранцев мы все по-прежнему русские. Даже когда существовал СССР, нас все равно по привычке называли русскими. Еще со времен существования Российской империи. Не совсем ясно, по каким отличительным признакам русские начали называть представителей тех или иных народов тартарами. Причем, замечу, что наряду с привычным для нас сегодня этнонимом «татары», часто можно было встретить и западный вариант произношения «тартары». В принципе, оснований для такого выделения практически не было, потому что ни этнических, ни культурных различий между русами и славянами, могулами и тартарами не существовало. Тут можно выдвинуть только одну более-менее вероятную версию – Тартарами или татарами наши предки в какой-то момент начали называть племена, которые вместе с исламом переняли от турских племен язык общения. Но, как известно, язык не является отличительной чертой этноса, и результаты исследований ДНК генеалогии полностью подтверждают эту версию. Славяне и татары, а также прибалты, туркмены, таджики, башкиры, узбеки, киргизы и калмыки все имеют единый гаплотип R1. Мало того, мы в большинстве своем являемся носителями единой гаплогруппы R1-A1. А это уже не просто братские народы, а единый народ. Выходит, что генетически киргизы ближе русским, чем европейцы, среди которых преобладают гаплотип N1 и р Гаплогруппа Р1Б1 Поэтому хотелось бы предостеречь всех тех, кто пребывает в псевдопатриотической эйфории Тартария – это не империя славян Тартария, как и Российская Федерация, как СССР и Российская Империя Во все времена была домом для великого множества народов, племен и народов Среди которых не существовало плохих и хороших великих и так себе. Тартария являлась союзом свободных земель, основанным на равенстве и правах в обязанностях, имеющих широкие полномочия по всем вопросам вплоть до права чеканить собственную деньгу и выбирать форму правления и законодательства. Игом или тюрьмой народов ее называли те, кто не желал разделить коллективную ответственность что мечтал не платить налогов и верил в то, что, став подданным католиков, ему будет позволено иметь меньше обязательств перед государем и собственным народом. Поэтому все те, кто громче всех кричал о том, что Тартария – это вброс Ватикана, либо не способен сложить дважды два, либо сам действует в интересах врагов нашей страны. Знание об истинном прошлом Родины делает невозможным изменение сути и принципов, на которых базируется наша цивилизация, а значит, не оставляет шансов нашим врагам, мечтающим разделить Россию на части и растащить на органы. А это в корне противоречит тем, кто утверждает, что проект масонов Тартария способствует отделению Сибири от России. Да наоборот. И я привел в пользу этого весомые аргументы. Критики же не приводят в подтверждение своих аргументов ничего, кроме голословных утверждений, лозунгов. Но и в связи с этим обстоятельством не могу не упомянуть о новой тенденции, отчетливо обозначившейся в конце 2017 года. Это лавина, разоблачительной в кавычках информации, касающейся всего, что связано с Тартарией. Вряд ли это управляемый и направляемый процесс, хотя я не исключаю и такой вероятности. Но, скорее всего, это проявление банально стадного инстинкта. Кто-то из авторитетных личностей, чье мнение считается непререкаемым, не владея полной информацией, основываясь только на высказываниях маргинальных псевдоисториков, претендующих на роль пастырей, высказался о Тартарии, мягко говоря, как о заблуждении. Особенно странным кажется один из «доказательных» кавычках аргументов, который широко распространился среди, так сказать, разоблачителей. Это отсылка к правилам произношения слов в английском языке. Мол, в соответствии с правилами, слово «тартария» читается как «татария», потому что в английском буква R перед согласными не читается, а значит, и вообще такой страны не существовало. Логика разоблачителей не умещается ни в какие рамки. Но в пастве, распространяющей слово своего учителя, нет никакого дела до того, что старинные карты и тексты, в которых присутствует слово «тартария», написаны на любых языках, кроме английского. Нет, есть, конечно, карты и тексты на английском языке, но доля их в общей массе ничтожна. Таким образом, я прихожу к выводу о том, что, скорее всего, труды псевдоисториков являются частью спланированной кампании, направленной на сокрытие исторической правды. Ведь, если ее нет возможности спрятать от глаз любопытных граждан, то достаточно всего лишь дискредитировать и публично высмеять, объявив всех, кто занимается данным вопросом либо злонамеренными фальсификаторами, ищущими собственную выгоду, либо необразованными, неумными, поддающимися внушению людьми. Между тем, отбросив домыслы и голословные утверждения, у нас в руках остается колоссальный массив объективных данных, сфабриковать которые невозможно физически. Нам известно великое множество сведений, позволяющее составить подчас детальную картину прошлого. Мы имеем точное описание географии Великой Тартарии, ее этнического состава, форм государственного устройства и правления, обычаи и нравы, религии, мифология, письменность, государственная символика и основные вехи истории, подтверждаемые различными независимыми источниками. Как известно, главным символом Великой Тартарии был гриф, Грифон и Сова, изображаемые на знаменах золотого цвета. Кстати, Российская империя, как правоприемница Тартарии, изначально имела такое же знамя, только Сова и Гриф уступили место двуглавому орлу. Сова теперь считается символом некоторых тайных обществ, а Грифон, правда, двуногий, в отличие от тартарского, называется Зиландом, и изображается на гербе Казани. Что это за диковинные звери? Может быть, выдумка? А может быть и нет. Вот два фрагмента карты мира, составленной Монте-Урбана в 1587 году. На фотографии изображен единорог между речью Лены и Енисея. На территории современной Якутии мы видим единорога, который также был и на знамени Московии во времена правления Ивана Грозного. Он же изображался и на личной печати государя. Возможно, конечно, считать единорога мифическим зверем, если бы не послание пресвитера Иоанна Папи, в котором он, описывая Тартарию, упоминает о неких метагалинариях. Принято считать, что эти звери, такие же выдуманные, как и грифоны с василисками. Но вот интересно, как можно выдумать то, чему аналогов нет? Ведь спинка трона великих ханов имела украшение в виде скульптуры, изображающей ископаемого птеродактиля, который якобы вымер 66 миллионов лет назад и стал известен палеонтологам, В 1784 году после обнаружения в Баварии отпечатка скелета на каменной плите, по которому удалось воссоздать внешний облик этого ящера. Значит, и с прочими сказочными в кавычках зверями не так все просто. Существует мнение о том, что метагалинариями называли один из видов носорогов, действительно обитавших в Евразии, который вымер, по мнению ученых, около 8000 лет назад. А что, если они обитали еще совсем недавно, и предания о лошади с рогом на лбу еще были свежи во времена Ивана Грозного? Тогда логично предположение о том, что и грифон вовсе не такой уж мифический зверь. Просто рисовали его со слов стариков, которые описывали грифов доступным для них языком. Так получился змей с птичьей головой и крыльями. Змеями называли всех рептилий, в том числе и крокодилов, которые не были диковинкой для России, даже в позднем средневековье, потому что сохранилось несколько экземпляров газеты «Псковские ведомости» конца XIX века, где рассказывается об удивительном происшествии, запечатленном в летописи. В ней говорится о нашествии крокодилов, Выпалших из реки Великой, которые начали пая доша кошек и собак, и даже несколько человек притом пострадали. Кроме того, палеонтологам хорошо известен целый подкласс птерозавров с четырьмя лапами. Передние обычно совмещены с крыльями, как у летучей мыши. Именно такой вид птерозавра и мог превратиться в грифона, изображаемого не очевидцем, а художникам, создавшим рисунок существа по устным описаниям, дошедшим с более древних времен. Грифон на Аляске В общем, уже многие ученые робко начинают высказываться в пользу утверждения о том, что мамонты существовали еще несколько веков назад, и вполне возможно, что их называли просто слоны. Останков мамонтов с длинной и густой шерстью до сих пор не найдено. Образ мохнатого гиганта родился только благодаря необходимости как-то обосновать сам факт нахождения этих теплолюбивых травоядных на северных территориях. На самом деле шерсть у мамонтов была жиденькая, чуть больше, чем у индийских слонов. Поэтому велика вероятность того, что на зеленой горке у Хубилай хана жили именно Те слоны, которых мы теперь называем мамонтами. И о том, что сибирские слоны существовали совсем недавно, существуют не только косвенные свидетельства. Такие, как оговорка Тургенева, например, в рассказе «Хорь и Калиныч», где он в описании одежды крестьянина совершенно буднично говорит о том, что на ногах у мужика были надеты сапоги из мамонтовой кожи. Но и прямые утверждения, как, например, Посланник Петра I Эбергард Избранедис Отправленный из Москвы В Катай Писал в своем отчете 1692 года Далее цитата Древние сибиряки и русские верят Что мамонты и слоны одно Хотя бы зубы из мамонтов Больше нагнуты И против слоновых В щеках крепче О чем следующим образом рассуждают до потопа, они говорят, места их якобы были весьма теплые, и слонов там имелось множество. Кое со временем прочими тварями потопли, и плавая по воде, пока она сбыла, и также такие слоны в грязях и в болотах остались. А после потопа климат у них переменился, и стало быть весьма холодно. Ионные болоты купно с слонами замерзли, а как от вешнего воздуха растает, то наверх выходят, а мерзлость от них от гнили сохраняет. Конец цитаты. Выходит, что в конце 17 века еще жили люди, которые пережили потоп, и помнят, какой была Сибирь до него. И это очередной момент истины, позволяющий установить более-менее точную дату катастрофы, уничтожившей практически всю восточную часть Великой Тартарии от Урала до западного побережья США. В принципе, для этого годится и 1492 год, ставший годом открытия нового света. Но куда больше аргументов в пользу того, что все-таки это случилось в промежутке между 1645 и 1649 годами. Ведь если мы посмотрим на хронику событий этого периода, то увидим совершенно аномальную картину. По всему миру в это время происходили извержения вулканов, землетрясения, цунами, эпидемии и голод, унесшие миллионы человеческих жизней по всему свету. Марко Поло утверждал, что в Катае проживает больше 200 миллионов человек. Но если это правда, то где останки людей? Тот факт, что Сибирь была практически голой пустыней, лишенной всяческой растительности еще 120 лет назад, подтвержден многократно, в том числе и фотографиями. Следы катастрофы без труда читаются на спутниковых снимках даже сегодня, когда этот регион полностью зарос тайгой. Следовательно, катастрофа на самом деле была совсем недавно, и наряду с мамонтами, шерстистыми носорогами, облезубыми тиграми и прочими животными, погубленными потопом в вечной мерзлоте, непременно должны были бы находиться и останки людей, официально их не находили. И это всегда было основным козырем в руках традиционной науки, утверждающей, что мамонты вымерли в тот период, когда человек еще мало отличался от обезьяны и бегал по тундре с дубиной, загоняя мамонтов в ямы с расставленными на дне заостренными копьями. А кто из ученых рискнет поохотиться подобным образом на африканских слонов, чтобы доказать, что все и было в действительности? Нет желающих. Но главное – А где же тогда останки первобытных приматов, которые гонялись за мамонтами? Официально их тоже нет. Что же было на самом деле, если потоп был, причем недавно, а кроме останков замороженных мамонтов, нам не показывают ни одного замороженного неандертальца? Все станет ясно, если предположить, что останки все-таки находят, но это останки не принадлежат доисторическим приматам. Если трупы людей одеты в средневековую одежду, да еще имеют ярко выраженную европеоидную внешность, то это камни на камне не оставит от нынешнего мира. Рухнет все и сразу. Весь мир перевернется. И если всем станет известна правда, которая сделает население Земли практически неуправляемым. И очень похоже на то, что свидетельства, подтверждающие эту версию, существуют. Не могу поручиться достоверностью события, описание которого приведу ниже, но подтвердить или опровергнуть его невозможно, по крайней мере на данном этапе. Вот что мне рассказал один мой знакомый, который пожелал сохранить инкогнуто. Останки зеков или великих моголов. Далее цитата. История вот как была. Услышал все от того же К. Это фамилия знаменитого геолога, с которым мы по приполярному Уралу вместе ползали. Рассказывать он начал про свою потомственную геологическую династию. Мол, отец, и дед его еще при царе этим занимались, но специализировались именно по золоту. В советское время им давали маршруты, и они, как разведчики, должны были делать шурфы в строго обозначенных местах, причем это именно на Колыме было. Вот точно название или координату он не называл. Или я уже не помню. 18 лет назад золото там, говорит, полно везде было. А там, куда они пришли, содержание просто дичайшее было. На метр кубической породы 120 грамм. Это просто сказочное содержание, нереальное. Только, говорит, центр сообщили об находке, их снимают с точки и на прииск ближайший высаживают. А на том прииске завал по плану годовой горит. Да так сильно, что шапки должны были полететь серьезные. Вот отец и предложил, что если нам кусочек выработать, то за день можно годовую норму отработать по золоту. Начальство областной центр сообщает. Там молчание на сутки. Потом на вертолете прилетают товарищи в штатском с оттопыривающимися подмышками с левой стороны. В Тех работях, кого отобрали, под подписку сразу и условия, работать только ночью. Оцепили район, ночь прожектора, бульдозер под пушку промприбора, породу нагребает. Когда водой дали промывку эту на трафарет, оттуда люди полетели замороженные. Сам-то он это от отца слышал. А я спрашиваю, одежда какая, что за люди, полвозраст, отнекался. Говорит, этап, наверное, при Сталине заморозили тут. Да и делов. В общем, за две ночи они и план перекрыли, и на премии всему прииску заработали. Людей, говорит, обратно заровняли землей бульдозером, и забыть все наказали навечно. Но на вопрос, много ли там людей замороженных, ответ был тысячи. Кто же его знает, что там дальше? Мы только краешек поляны зацепили. Вот как-то я услышал это. Там еще про камни волшебные рассказывал, что в тех краях есть. Тоже интересно. Конец цитаты. Вот такая история. Тысячи замороженных трупов – это удачный сюжет для ужастика, какие любят сочинять правозащитники. Однако мне представляется весьма сомнительным такое объяснение тем более если принимать во внимание неофициальные данные экспедиции доктора исторических наук Юрия Алексеевича Мачанова. 1977 год, в ходе которой была открыта так называемая Дирингская культура. Официально заявлено, что на территории нынешнего национального парка Ленские столбы, на одном из притоков Лены, Диринг-Юряхи, Экспедиция обнаружила примитивные орудия, орудия труда первобытного человека, сделанные из кварцита. Согласно термолюминесцентному анализу орудий, возраст отложений с культурными останками составил 370-260 тысяч лет назад. Данное утверждение теперь дает основания для того, чтобы результаты раскопок, стали предметом для изучения комиссии по борьбе с лженауками и фальсификацией научных исследований при Обрнауки. Но это уже нынешняя ситуация. А на весну 1986 года был назначен международный симпозиум в Москве, на котором Мачанов должен был обнародовать основные результаты исследований. Однако Под надуманными предлогами симпозиум сначала перенесли на более позднюю дату, а потом и вовсе отменили. Перестройка помешала, видите ли. И теперь уже никто даже не задается вопросом о том, как вообще археологов занесло в глухую тайгу. Ведь они не успевают раскапывать даже то, что они обязаны исследовать в соответствии с графиками градостроительства. Вот как объяснить такое волшебное совпадение? Юрий Алексеевич что, сам ткнул пальцем в карту и поехали копать незнамо куда, не незнамо где? Нет, так не бывает. По неофициальным данным, их туда вызвали геолого-разведчики, проводившие в том районе изыскательские работы. И причиной вызова были вовсе не камешки из кварцита. На них-то геологи вообще внимания не обратили. Причиной явилась внезапно открытая полость в скальном грунте, где находились останки десятков людей, чьи скелеты с первого взгляда давали основания утверждать, что это очень древние погребения. А уж исследуя слои грунта под погребением, были обнаружены и кусочки камней с явными следами их ручной обработки. Но сенсация не состоялась. Радиоуглеродный анализ показал, что останки людей датируются 6-5 тысячелетием до нашей эры И понятно, что если во всех учебных заведениях мира преподают теорию циклических оледенений, то подобная находка опровергла всю историческую науку напрочь. Только поэтому открытие века сморщилось до камушков эпохи Палеолита которые впоследствии начали высмеивать. Можно только посочувствовать, предполагая, какой личной трагедией обернулось это издевательство над здравым смыслом для профессора Мачанова. Как бы то ни было, убедительных доказательств озвученной версии у меня нет, если не считать отсутствие находок останков людей, современников-мамонтов, доказательством. На мой взгляд, это одно из самых верных доказательств сокрытия объективной информации. Зачем ее скрывать, очевидно. Чтобы не переписывать всю историю заново. И подтверждением данной версии можно считать парадоксы средневековой картографии. Фрагмент карты мира Монте-Урбана, 1587 год. Сначала географом Были хорошо известны очертания материков, рек, гор, как на карте Келлера 1590 года, на которую я не раз ссылался выше. А потом что-то случилось. Парусные суда уже не бороздят просторы Северного Ледовитого океана, как это было в 16 веке. Теперь вся северо-восточная часть Азии и западное побережье Северной Америки залита водой. Фрагмент новой карты мира Джона Сеникса, 1720 год, Колыма и Чукотка, на дне океана. Фрагмент новой карты мира Джона Сеникса, 1720 год, Северо-Запад Америки, на дне океана. По-моему, яснее некуда. Джон Сеникс. Назвал свою карту «Новая карта мира». Не видеть и не понимать, что это означает, вверх беспечности. Очевидно, что во второй половине 17 века произошли события, изменившие внешний вид материков, и потребовалась новая карта мира. Объяснение этого факта неграмотностью картографа не выдерживает никакой критики. До 18 века у каждого капитана корабля были карты с точно прорисованными береговыми линиями всех материков и даже гор и рек имеющихся на них и тут вдруг внезапно все забыли о существовании этих карт пришлось чертить новую карту мира а потом еще и последовала эпоха географических открытий да именно так Эпоха великих географических открытий на самом деле имела иные временные рамки, нежели заявленные официально. И началась только в 18 веке, когда появились хронометры, без которых невозможно было определить географическую долготу. Да никто ничего не открывал, просто потребовалась ревизия, чтобы уточнить – как теперь выглядит наша планета. Витусу Берингу, к примеру, выпал жребий узнать, сохранился ли пролив между Чукоткой и Аляской. А оказалось, что сохранился. И даже получил имя «первооткрывателя» в кавычках. Ажан де Луперус был отправлен в 1841 году, чтобы выяснить, на месте ли Сахалин и Хакайда и не появилась ли между ними перешейка. Пролив оказался на месте и получил новое имя в честь своего, так сказать, первооткрывателя. Остальные географические открытия, скорее всего, тоже происходили в это время, потому что прежние подвиги мореплавателей оказались бесполезными без точных морских карт. И даже в том случае, если я ошибаюсь в деталях, пусть из существенных. Основная версия на данный момент звучит именно так. Спусковым крючком для преобразования Великой Тартарии в Российскую империю послужил даже не сепаратизм Ивана Грозного, который воспользовался внутренними противоречиями, вызванными моральным разложением правителей Тартарии, приведшим к упадку Великой империи. А природный катаклизм, уничтоживший большую часть этой страны, и завершил ее историю практически окончательно и бесповоротно. Более поздние попытки реванша, предпринятые Алексеем Григорьевичем Черкасским и его воеводой Степаном Разиным, а также Емельяном Ивановичем Измайловым, то бишь Пугачевым, но они не увенчались успехом. Последние резервы Тартарии были уничтожены, под видом Отечественной войны 1812 года, а окончательно осколки Тартарии были подобраны Российской империей в 1868 году, когда войска генерала Кауфмана взяли штурмом Самарканд. Так закончилось вековое противостояние Альденбургов, которым, скорее всего, принадлежал не только Петр I и его последователи, но и сам Иван Грозный с новгородскими и каракурумскими. Но ведь эта история не закончилась и в наши дни. Современная Россия является наследницей Великой Тартарии, и битва между восточным и западным типами цивилизаций продолжает разворачиваться прямо на наших глазах, а значит впереди еще очень много интересного. С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info, автор публикации Андрей Кадыкчанский. Текст читал Яролик.